Глава 10. Настал тот самый случай, когда вся сущность Тайлина однозначно кричала «Нужно бежать!». Причем ничего предосудительного в этом не было. Глупо в одиночку сражаться против Халаса и его охраны, самый низкоуровневый ликс из которой имел 54-й уровень. Никто и никогда слова плохого не сказал бы о таком поведении парнишки. А Валия даже похвалила бы, что ее просьба оказалась выполнена, без лишнего геройства. Вот только Талин прекрасно понимал, что сбежать он не сможет, да и не хотел, если честно. Последний год талину приходилось жить в постоянном страхе, что его найдут, что его убьют, что придет злой Ликс и сотрет в порошок все, что мальчику так дорого, надоело. Если Богу угодно, чтобы он встретился с Халасом здесь и сейчас, так тому и быть. Красные точки на Рапторе начали смещаться. Ликс и их питомцы ринулись к двери, чтобы выбраться из помещения и предстать перед талином. Флакон с Труковским зельем ушел обратно в инвентарь. Он бесполезен. Почему? Да потому что пробивает броню только до седьмого уровня включительно. Никого со столь низкими показателями в округе не наблюдалось. «Осуществлена попытка взлома халаса. Суммарный уровень вашего атрибута взлом — 45. Уровень защиты халаса — 130. Вероятность взлома — 10%. Именные предметы тринадцатого уровня. Откуда враг заполучил такое богатство?» «Где он так качается? Почему так несправедливо? Ликсу все, ему, по сути, ничего». Даже имея дополнительное усиление взлома от раптора, Тайлин прекрасно понимал, он может сутки напролет взламывать халаса, но результата не получит. ни с такими показателями. Из-за угла строения показался золотистый свет. Немейский лев спешил выполнить волю хозяина, и сожрать ненавистного врага. Именно в этот момент Талин прошептал с ненавистью, глядя на приближающегося зверя. «Вы препятствуете выполнению божественного задания. Бог поручил мне достать книгу в библиотеку. Если меня убьют, я не смогу этого сделать, и достояние древних окажется утерянным. Вы выступаете против его воли. Несущийся на всех парах лев...» Затормозил шестью лапами. Засверкали искры, высекаемые когтями по камням. Легендарное животное заскользило, но сумело остановить свою немалую тушу, буквально в метре от Толина. Из пасти спутника Халаса закапала ядовитая слюна. Падая на камни, она страшно шипела и вызывала едкий дым. Следом за немейским львом показались и остальные впереди бежал халас но едва заметив тайлина он замедлился а потом и вовсе остановился лицо ликса оказалось закрыто броней но потому как держался черный тайлин понимал он в ярости что за магию ты использовал враг почему бог запретил мне выполнить предначертанное?» послышался недовольный рык тайлин поразился На этот раз голос Халаса совсем не походил на юный. Так говорил взрослый и состоявшийся Ликс. Юный алхимик ничего не ответил. Несмотря на внешнее спокойствие, сердце в груди отплясывало так, что хотело выпрыгнуть наружу. Набравшись смелости, юноша сделал шаг вперед к своему врагу. Невозможно описать, насколько тяжело это далось». Хотелось забиться в глубокую норку и умолять Бога о быстрой смерти. Второй шаг дался легче. Всего лишь захотелось заорать. Третьи и последующие вообще не вызывали никаких эмоций. С последней очной встречи Халас окреп. Он возвышался над жалким человеком на две головы. Казалось, одним дыханием он сможет превратить в лепешку это создание. Но неожиданное вмешательство Бога испортило все планы. Когда его доверенный Ликс заявил, что на место добычи кристаллов явился сам Тайлин, Халас возликовал. Ему не придется искать этого человечишку по всем империям. Предводитель даже рискнул оставить свое войско, лично решив покарать врага. Потеря нескольких советников показала – что человеческий детеныш далеко не так слаб, как кажется. Активировав блокиратор порталов, Халас был уверен, что Талину пришел конец. Но это предупреждение. Причем Ликс не мог дать приказ своим воинам пожертвовать собой и убить Талина. Бог этого не допустит. Мало того, Халас не имел возможности спокойно смотреть на то, как его Ликсы своевольничают, убивает Талина Бог не спустит и этого. Причем врага он оставит живых, а всех Ликсов сотрет с лица этой несчастной планеты. Коварная чудовищная магия, что применил Талин, не красит его. Настоящий воин должен принять свою судьбу с высоко поднятой головой, а не прятаться за высшей силой. Единственное, на что надеялся Халас, открытая агрессия. «Бог дал понять, если талин нападет, можно ответить. Но только в этом случае. Давай же, мелкий человечишка, нападай!» Терзания Халаса были неведомы талину У него своих хватало. Парнишка до сих пор не верил, что враг отступил. Казалось, любое неверное движение, и вся орава ликсов бросится на него в слепой жажде убийства. Но... Ничего не происходило. Черные ликсы стояли на месте, неотрывно наблюдая за человеческим ребенком. Тайлин понял, он будет жить, как минимум в ближайшее время. Конечно, не все прошло так гладко, как хотелось юному алхимику. Таймер задания по доставке книги уменьшился сразу на месяц. Богу не понравилось, что сотворил парнишка, и в качестве наказания за предумышленное использование своего имени он уменьшил срок. Осталось меньше двух месяцев на то, чтобы добраться до библиотеки. Но эта Тайлина не очень заботила. Куда важнее было то, ради чего он вообще явился в такую даль. Кристаллы. Караван, как его назвал Муродин, являлся сундуком раз полгода наполняемым под завязку. Он находился в комнате управляющего этим местом добычи. Тайлин не сомневался, что ему не позволят приблизиться к этому сундуку на бросок копья. Тут даже Бог не поможет. Право на защиту собственности священно. Однако сдаваться Тайлин не собирался. Пусть ему не удастся украсть кристаллы, никто не запрещает их добыть. Осторожно ступая, стараясь не прикасаться к застывшим ликсам, парнишка бачком добрался до провала и глянул вниз. Глубоко. Сканер на Варготе обиженно замигал, показывая, что до дна добить он не в состоянии. Даже до работников. Глубина, на которой они колотили синие камни, превышала сотню метров. Ликсы перекинули через провал несколько мостов и закрепили на них подъемники. К каждому из них крепились несколько десятков веревок, связывающих тех, кто находился внизу, с большим миром. Тайлин протиснулся к одному такому мосту, но притормозил. Дорогу преградили ликсы Чтобы пройти дальше, нужно было касаться кого-нибудь из черных, чего юный алхимик категорически не желал. Халас держался из последних сил, Одно дело, когда Бог запрещает убивать врага, мотивируя это заданием. Другое, когда этот самый враг маячит перед глазами, словно насмехаясь над своими противниками. Вместо того, чтобы броситься прочь, человеческий детеныш начал исследовать место добычи кристаллов, словно решал, с какой стороны к нему подступиться. Глаза Ликса начали затуманиваться красной пеленой, обволакивая рассудок и высвобождая животное начало. Халас не мог позволить, чтобы враг здесь безнаказанно шастал. Его воины не пойдут за вождем, что склонил голову перед человеком. Да что воины? Он сам не сможет смотреть в зеркало. Талин должен бежать, а не лазить здесь. В лапах Халаса появилось именное копье, кончик которого нацелился в спину врага. Нужно исполнить предназначение. Это важнее армии, важнее гнева Бога, это даже важнее собственной жизни. Двенадцать лет Халас жил только с одной целью – убить Тайлина. И вот, наконец, этот момент настал. Тело налилось слабостью, словно Бог что-то почувствовал и пробовал остановить Ликса. Но слишком поздно. Оружие уже пошло вперед. Ликс решал быстро импульсивно, не задумываясь о последствиях, так, как и должен решать истинный лидер. Однако в последнее мгновение, когда копье должно было достать до тела противника и пронзить его насквозь, Тайлин исчез. Человек сделал шаг вперед, в бездну. Тайлин не видел другой возможности решить проблему с кристаллами, кроме как добыть их самостоятельно. Пусть ему и придется потратить на это какое-то время. На подъемники рассчитывать не приходилось. Поэтому юноша сделал единственный разумный, как ему казалось, выбор. Шагнул прямиком в провал, положившись на крылатые сандалии. Расширение варгота обеспечивало подъем на высоту до 80 метров, так что особых проблем талин не видел. В мыслях парнишка уже спокойно спускался вниз, находил выступ и начинал добычу кристаллов. Ведь ему не нужно подниматься. Достаточно попросить Валью, и она вытащит. Внизу блокиратор порталов не должен работать. Идеальный план, если бы не одно «но». Для того, чтобы обеспечить плавный спуск, крылатым сандалиям необходима точка опоры. Некая область, относительно которой производится отсчет этих самых 80 метров. Если ее нет... Тоталарий превращается в обычную обувь, отличаясь от нее, пожалуй, лишь декоративными крылышками и хлопающим звуком, сопровождающим стремительное падение. У Тайлина перехватило дыхание, и на какое-то время он потерял ориентацию в пространстве. Все закружилось, завертелось, мимо пронеслись, висящие на веревках ликсы. Падающий мальчик не успел разобрать, какого они были цвета. Следом за ликсами показался широкий пояс кристаллов, который Талин буквально пробил своим телом, увлекая за собой десятки, если не сотни синих камней. Но и это быстро закончилось. Кристаллы отстали, и юный алхимик очутился в пустом пространстве, продолжая стремительно нестись вглубь планеты. Тайлин летел так долго, что мудрился смириться с падением и начал находить в нем какое-то удовольствие. Понимая, что это его не спасет, парнишка все равно настроил варгот на максимальное планирование и ухитрился развернуться ногами вниз. Теперь, если внизу появится плотная преграда, таларии постараются погасить скорость. Тайлин сильно сомневался, что сандалиям хватит 80 метров, но сдаваться не собирался. Прошла минута, а падению не было конца. Задрав голову, Талин не увидел края. Его скрыл синий туман и летящие кристаллы. Внизу начало светать. Приятный свет Ноа озарял пространство, показывая, что приближается финал. Либо жизни, либо прыжка. Восприятие показало что-то странное. Помимо синего в стремительно приближающемся свете Явно прослеживались серебряные нотки добычи. Тайлин успел лишь на мгновение подумать об этой странности и приготовился к удару. Предметы стремительно приближались. Тайлин даже зажмурился, приготовившись к неприятным ощущениям. Касание и... и падение прекратилось. Без рывков, без расплющивания, вообще без всяких последствий. Словно кто-то мгновенно выключил скорость разом погасив инерцию. Тайлин открыл глаза и удивленно осмотрелся. Он обнаружил себя в огромной куче предметов, мерцающих всеми цветами радуги. Сверху посыпались кристаллы, врезаясь в парнишку. И тут, наконец-то, Бог снизошел до реакции на происходящее. «Внимание! Обнаружена ошибка. Алгоритм обработки скорости падения отработал некорректно». Игрок не получил повреждений, связанных с падением с 4 высоты. Причина – достижение максимального уровня погружения. Распространение игры. Активные таларии, настроенные на гашение скорости, наличие границы системы. Создан запрос на обновление функционала. Запрос удовлетворен. Алгоритм скорректирован. Вы обнаружили ошибку функционала игры – и получаете награду. Создатель оставляет вам жизнь и предоставляет право на получение скопившейся за тысячелетия добычи. Обновление задания «История древних». Описание. Вы узнали, что у системы есть граница, составляющая 4 километра ниже уровня моря. Никто не знает, что скрывается ниже и кто управляет той территорией. Ясно одно. Там, где нет Бога, «Нет ничего живого!» Все это Тайлин читал широко открытым ртом. Он и не подозревал, что на планете существует граница владений Бога. Расчистив пространство, стараясь не касаться ладонями предметов, юноша уставился на уходящую вниз шахту. Провал не заканчивался. Наоборот, он и расширялся, превратившись в огромное пространство, наполненное синим светом. Туман но здесь был ярким, насыщенным. В нем мелькали какие-то тени, но Тайлину было уже не до них. Система отреагировала на касание предметов. Получена добыча. Кристаллы плюс 466. Всего 474. Монета плюс 277 тысяч. Всего 347 тысяч 67. Обнаружено место гибели древних. Всего 28. Кирка Рудокопа 1. Всего 455. Кирка Рудокопа 2. Всего 94. Кирка Рудокопа 3. Всего 8. Кирка Рудокопа 4. Всего 2. Кирка Рудокопа 5. Всего 1. Получена компенсация за изменение предметов с учетом вашего уровня и занимаемой должности. Легендарная карта Страж Города. Вы впервые достигли границы системы. Уровень плюс один. Всего девятнадцать. Защита плюс один. Всего пять. Уровень именных предметов плюс один. Всего девять. Список полученных предметов ошеломлял. За три тысячи лет, что существует эта дыра, сюда свалилось немало существ. Как людей, так и ликсов. Кирки-рудокопы явно принадлежали тем тварям, что добывали синие камни несколькими километрами выше. Талин впервые в жизни заполучил предмет пятого уровня, поэтому не удержался и посмотрел свойства. Кирка-рудокопа 5. Описание. Эпический предмет, предназначенный для добычи полезных ископаемых. Увеличивает количество добываемых ресурсов в четыре раза. Требования. Шахтер – 150, копатель – 150, сила – 150, восприятие – 150. Юный алхимик глотнул прочитав требования. «Даже страшно представить, кто может соответствовать такому инструменту и сколько десятилетий нужно целенаправленно прокачиваться, чтобы приблизиться к таким значениям. Конечно, можно сожрать все полученные кристаллы». Но тогда не останется на налоги Допустить такой глава Мэнтрука не мог. Поэтому от греха подальше продал кирку, разменяв ее на монеты. Триста пятьдесят тысяч. Так много за один предмет Талин никогда не получал. Город может спать спокойно. На развитие теперь точно хватит. Кирки, бесполезные штаны, множество курток и прочие никому не нужные утвари тоже продавались. Из предметов Тайлин решил оставить лишь 8 кирок третьего уровня. У них отсутствовали требования к владельцу. И предметы смогут пригодиться для добычи платины. Все остальное ушло в магазин. Монеты сейчас были важнее всего остального. Монета плюс 844 900. Всего 1 541 967. Часть полученных предметов Теллин использовал сразу, расширители инвентаря. С ним частенько возникали проблемы, поэтому плюс 120 ячеек показались парнишке идеальным решением для того, чтобы закидать виртуальную сумку картами. Вот их-то как раз оказалось много. Система забрала все предметы древних, заменив их магическими картами. И среди этой массы выделялась одна – Легендарный Страж Города. Он оказался привязан к Мэнтруку по умолчанию и мог активироваться только в городе. В отличие от своего эпического собрата, легендарный обладал дополнительными свойствами по обнаружению скрытых существ, а также возможностью прокачиваться. Чем больше нарушителей Страж обнаружит, тем сильнее станет. О том, что делать с деньгами, Талин думал недолго. «Вы перевели полтора миллиона монет в городскую казну». Ошарашенная обновленным заданием Валия потребовала отчета, и Талину пришлось потратить несколько минут, описывая ситуацию. Сказать, что девочка была в ярости, это не сказать ничего. Как она только не называла своего жениха и бараном, и тупоголовым олохом, и бездумным придурком и многими другими бранными словами, почерпнутыми от Матара его стражников. Девочку ничуть не смущало аристократическое происхождение. Ругалась она на уровне матерой простолединки. «Довольно!» – жестко рявкнул Талин, устав выслушивать гадости. «Ты должна меня поддерживать, а не ругать за удачу. Материться я могу и сам. Нечего сказать по существу, заткнись и жди запроса на портал!» Валя явно не ожидала такой реакции и умолкла. Убедившись, что нового потока брани не будет, а в виртуальных горах проекция девочки не появлялась, талин вздохнул. Впереди его ждал неприятный разговор. Как бы хорошо он не относился к своей девочке, как бы сильно ее не любил, но превращаться в объект вымещения негативных эмоций не собирался. Он не позволял изгаляться над собой Дорту его прихвостням не позволит и не вести, даже если это будет стоить ему единения. В последних словах не нашлось ничего интересного. Древние, что сюда свалились, явно испытывали проблемы в последние мгновения жизни. Часть бросили насильно, часть рухнула случайно. Здесь полегли рудокопы, добывающие кристаллы. Причем лишь два древних оказались настоящими, теми, кто жил до исхода. Именно из-за их предметов получена компенсация. Все остальные явились сюда уже после того, как пришла вторая версия системы. Всё еще злясь на Валию, Талин побрел по невидимому полу, перемещаясь от одного края провала к другому и ощупывая их руками. Желания возвращаться прямо сейчас не было никакого. Первое время двигаться было страшно. провал продолжался, и складывалось ощущение полета. Однако ко всему можно привыкнуть, и спустя какое-то время Тайлин не замечал наполненную синевой бездну под ногами. Лишь когда в очередной раз внизу мелькнула какая-то тень, Тайлин остановился. Если он находится на самой границе системы, то внизу ничего быть не может. Так во всяком случае сказано в обновленном задании. Однако что-то там имелось. Оно двигалось с невероятной скоростью, и лишь восприятие позволяло парнишке замечать размазанные очертания предметов. Тем не менее, зацепиться глаз не успевал. Нечто исчезало раньше, чем Тайлин успевал его рассмотреть. Любопытство победило. И Тайлин лег на невидимый экран, решив, что он не сдвинется с места, пока не разберется в том, что происходит. Долгое время результата не было. Тени довольно удачно прятались в тумане, выскакивая из него на считанные мгновения. Однако терпение парнишки было не занимать. Он продолжал лежать, уставившись в одну точку, в ту, где тени появлялись чаще всего. Это произошло спустя час. Туман потемнел, завихрился и всосался в нечто похожее на трубу. Окружающее пространство очистилось всего на пару секунд, но их хватило, чтобы Тайлин увидел огромное гладкое продолговатое тело, похожее на обточенную водой гальку. Однако в одном месте камень ломался, выпуская наружу огромную трубу, куда всасывался синий туман Ноа. Это не было живое существо, это был механизм. Словно почувствовав на себе чужой взгляд, машина вернулась обратно в туман, но слишком поздно. Ее заметили. Причем не только Тайлин. Внимание! Обнаружены браконьеры Нуа. Осуществляется переброска игрока в другую локацию. талин не успел даже сообразить, что происходит, как пространство вокруг него закружилось. Синева исчезла, чтобы превратиться в привычный глазу пейзаж Мэн -трука. От неожиданности глава города даже присел. Переброска без портала впечатляла. Забегали обеспокоенные люди и ликсы, пораженные не меньше Талина, Никто не ожидал сопровождающего переброску светопредставления. Искры, ознаменовавшие появление Талина залетели выше гор. Примчался страж и обследовал своего хозяина щупальцами, пытаясь найти несоответствие, однако не нашел. Тайлин действительно являлся главой города». И именно в этот момент пространство тряхнуло. С гор посыпались камни. Большая часть строений древних, сохранившихся в Ментруке, окончательно завалилась. Люди и Ликсы оказались сбиты с ног, и перед глазами каждого разумного существа планеты появилось сообщение Бога. Всеобщее оповещение. На планете вводится жесткий карантин на использование и распространение кристаллов. С текущего момента и на ближайшие 10 лет запрещается добывать кристаллы или использовать уже добытые кристаллы для повышения личных параметров. Нарушители будут незамедлительно уничтожены. 50% всех добытых кристаллов изымается из оборота для восстановления природного баланса. Налоги на указанный период отменены. «Талин, скажи, что ты никак с этим не связан». Послышался голос фариана Парнишка виновато посмотрел на казначея. И тот лишь вздохнул, покачав головой. «Связан? Еще как связан. Очередная невозможная вещь в исполнении Талина. Можно уже и привыкнуть Подошли Волонил с Валией. Взглянув на девочку, Талин понял. «Никакого разговора у них не будет». Его невеста виновато опустила глаза, всем своим видом показывая полное раскаяние. Судя по тому, как Волонил смотрела на свою подопечную, можно без проблем догадаться, кто явился источником такой покорности. Мало того, травница подтолкнула девочку, словно к чему-то призывая. Валия подняла глаза и даже набрала в грудь воздуха, чтобы извиниться. Но Тайлин поднял руку, призывая к молчанию. Перед ним появилось новое оповещение Бога, предназначенное лично ему. Игрок Тайлин Влашич. Система благодарит вас за своевременную помощь и спасение планеты от гибели. В качестве награды вам оставляют право на использование кристаллов для создания концентрированных Ноа, а также предоставляет координаты всех колодцев со слезами дракона. Вы совершили богоугодное деяние. «Уровень плюс 3. Всего 22. Ограничения на повышение атрибутов и навыков сняты. Вы использовали свободные очки атрибутов. Усиление плюс 3. Всего 18». И словно вишенка на торте, наконец-то появилось сообщение, которое Талин ждал больше недели. «Видимо, первые дни ушли на то, чтобы наладить продажи». За прошедшую неделю было продано 166 флаконов с Труковским зельем. Вы получаете свою долю как создатель. Монеты плюс 66 тысяч 400. Всего 108 тысяч 367. Талин открыл карту и оскалился. Совсем недалеко от Мэн Трука располагалась первая точка с наполненным красной кислотой бассейном. Как юный алхимик и полагал, Фориану не удалось его полностью уничтожить. Для этого необходимо либо электричество, либо огонь дракона. Посмотрев на свою возлюбленную, Тайлин произнес, разом закрывая вопрос, с их виртуальной ссорой. «Валя, нам нужно сходить в гробницу из Иркейла. Там осталось одно дело. Выходим прямо сейчас. Фориан, когда мы вернемся, сразу отправимся в Империю». «У меня осталось всего 52 дня на то, чтобы добраться до библиотеки. Народ, а у нас есть что-нибудь поесть? Я бы сейчас даже ликса съел».